Глава 50. Диана. Прошлое. Перед библиотекой собрались протестующие. Такого я не ожидала. И они не из молчаливых. У них есть плакаты и распятия. И они кричат, что только Бог может решать, когда человеку умереть. Очевидно, нет, думаю я. Иначе ради чего им собираться на свою акцию? Жаль, что я не прихватила с собой книгу... Тогда можно было бы ее предъявить, и меня оставили бы в покое. Я бы сказала, что просто пришла вернуть ее в библиотеку, а так кто-то сует мне под нос флуоресцентно желтый плакат с фразой «Самоубийство» это не просьба о смерти, а крик о помощи, да еще и предлагает помолиться за мою душу. Одновременно со мной в библиотеку входит мать с коляской и пара молодых парней-азиатов с ноутбуками с виду студенты, и к ним никто не пристает». Забронировать билет было относительно легко. В инструкции говорилось, что обращающийся должен быть старше 50 или иметь серьезное заболевание и подтверждающие это документы. Я определенно подхожу под первую категорию. Не знаю, чего я ожидала. Какого-то тайного рукопожатия и, возможно, грязной задней комнаты. Но встреча происходит не где-нибудь, а в Тораке, пусть это и не самый престижный район Мельбурна. Уж, конечно, богатые сами хотят определять условия и обстоятельства собственной смерти. Собрание проходит в большой комнате в цокольном этаже библиотеки. В дверях стоят мужчина и женщина. Женщина держит планшет, а мужчина, судя по его росту и общему безделью, скорее всего, охранник. Я не бывала в библиотеке Туарака раньше, но для четверга тут как будто необычно оживленно – «Интересно, этот наплыв посетителей связан с сегодняшней встречей?» «Я подхожу к женщине с планшетом. Меня зовут Диана Гудвин. Я заказала билет онлайн. Я достаю сложенный билет, который распечатала сегодня утром, и женщина сверяет его со своим списком. На веб-странице говорилось, что от посетителей могут потребовать предъявить удостоверение личности, и я держу свое наготове но, окинув меня долгим взглядом, она ни о чем таком не спрашивает». И все же она дотошна. Когда она смотрит на меня, я вспоминаю, как стояла однажды на пограничном контроле, и меня допрашивали, требовали убедительно доказать, та ли я, за кого себя выдаю. В конце концов, я как будто выдерживаю испытания, и меня пропускают. «Комната не производит слишком уж приятного впечатления». Потертое синее с серым ковровое покрытие, черные стальные стулья с бордовыми тканевыми сиденьями, расставлены рядами, их тут около двадцати, по шесть с каждой стороны от прохода. Есть еще старая школьная доска с маркерами. Я сажусь в предпоследнем ряду, стараюсь стать невидимкой. Через несколько стульев от меня другая женщина, примерно моего возраста, явно пытается сделать то же самое». Перед нами сидит женщина, намного моложе пятидесяти. Рядом с ней пожилой мужчина в инвалидном кресле, возможно, ее отец. К нему подсоединено множество трубок, уходящих к кислородному баллону, вмонтированному в спинку кресла. Все вместе похоже на клюшки для гольфа на баге и я невольно думаю о томе Остальные в комнате так или иначе нездоровы. Двое в кислородных масках, трое лысые, летний мужчина держит за руку жену, которая явно страдает каким-то психическим заболеванием и, не переставая, бормочет себя под нос, и я слышу, как она произносит парочку самых грязных ругательств. Лишь пары человек храбро сидят впереди, они выглядят как семейная пара, оба седые, но с прямыми спинами. Гордые, оплатившие свое участие члены ДЭИ собственной персоной. На мужчине Темно-синий шерстяной свитер и рубашка с расстегнутым воротником. Он сидит, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. На женщине белая блузка, свитер цвета лесной зелени и нитка жемчуга. Она полуобернулась и, как ни странно, обсуждает с другой женщиной выращивание пряных трав и проблемы, которые возникли у ее собеседницы с базиликом. Женщина в зеленом, похоже, хорошо разбирается в выращивании базилика. Глядя на нее, я чувствую укол странного чувства. Подозреваю, это связано с тем, что муж сидит с ней рядом. Случайному наблюдателю может показаться, что он совершенно здоров, но случайный глаз видит не все. И это тоже я слишком уж хорошо знаю. Минут через пять дверь закрывается, и женщина с планшетом, оставив здоровяка стоит за дверью, выходит к доске. Тут я понимаю, что именно она тут всем заправляет. Я знала, что собрание будет проводить врач. Сексизмом было с моей стороны предположить, что это будет мужчина. Если бы такое предположение сделал Том, я бы его отчитала. «Добрый день», — говорит она. «Спасибо всем, что пришли. Я вижу знакомые лица и некоторые новые. Я доктор Ханна Фишер». Доктор Фишер говорит тепло, весело и деловито, и речь, которую она произносит, явно вошла у нее в привычку. Действительно, саму свою жизнь и труды она посвятила своей вере в добровольное самоубийство и эвтаназию. Она в общих чертах излагает историю эвтаназии, касается существующих на данный момент юридических тонкостей и формальностей того, что мы можем и не можем сделать, составлению завещания и прощальной записки. Она рассказывает о том, как важно ясно отдавать себе отчет в своих намерениях. «Если вы собираетесь покончить с собой, — говорит она, — вам нужно ясно осознавать, что именно таково ваше намерение. В прощальной записке необходимо как можно яснее отразить это намерение, чтобы никто из ваших близких не был привлечен к ответственности и отправлен в тюрьму. Мы рекомендуем написать письмо и ясно изложить в нем ваше намерения а затем оставить его на видном месте. В прошлом мы сталкивались с ситуациями, когда против членов семьи выдвигали обвинения. Если у вас большое состояние, возможно, стоит пожертвовать его на благотворительность, чтобы не возникло предположение, будто близкие люди помогли вам совершить самоубийство в надежде на наследство. Я думаю о своем состоянии. Нет сомнений, что оно велико. Я представляю себе лица Оли и Нетти, если они узнают, что их лишили наследства». Я решаю, что это будет ужасно, но все же не так страшно, как было бы, если бы у них обнаружился возможный мотив для моего убийства. Нам раздают пособие, озаглавленное «Безмятежный конец», в котором излагаются конкретные подходы к эвтаназии, в том числе способы получения необходимых вспомогательных средств через интернет. «Как мне приобрести препарат, который вы рекомендовали?» Он называется «Ла Тубен», спрашивает женщина, сидящая рядом с отцом в инвалидном кресле. «Мы поговорим об этом через минуту», — говорит доктор Фишер. «А сейчас вам лучше открыть блокноты. Я могу рассказать вам об эффективном способе покончить с жизнью, но приобретение этого лекарства потребует от вас немалых усилий и упорства». Сев прямее, я держу блокноты и ручку наготове. Наконец-то информация, ради которой я пришла.